Провинция Берг. Железная дорога Дикельтарг-Берг. Флориан Келлерой. И всё же, зачем бы Максу встречаться с Миколапаном? Вдруг Хайдер напутал что-то? С него станет. А если не напутал, спросить влюблённого деструктора об этом. Поезд мчался по бергским холмам на огромной скорости. Пол под ногами сильно дрожал. За 7 часов в поездке я уже перестала замечать эту тряску, протяжные гудки, пар, порой неведомом образом проникший в тамбур. За умытым дождём и окном плыл яркий осенний пейзаж: жёлто-бурые полосы скошенных полей, насыщенное холодеющее синевое небо, нарядный лес, вбравший в себя всю тёплую палитру цветов. Из приоткрытой фортуки задувал студёный ветер, уносивший дым от сигареты. Красиво. Бланш, например, точно понравился бы этот панорамный вид. Уж я-то её знаю. Трепетная душа менталистки зашлась бы от восторга. Я же умом понимала, что в столице такого провинциального колорита не встретишь. И мне, как и тем леди из вагона, сейчас полагается охать, вздыхать, восхвалять великолепие местной природы, но я ничего не чувствовала. Ну лес, ну небо, ну трава. Ничего не отзывалось в душе. Ничего. Перевела взгляд на проекционный экран. Тусклая точка на карте Мерцала южнее условной границы провинции. Совсем недалеко отсюда находится моё, точнее уже не моё поместье. Вспомнился его гранитный фасад, белоснежный бальный зал, золотистая лестница и парк на холме, где садовник из соседнего посёлка разводил чайные пионы, божественно благоухающие в дождь. Нахлынула обидная ностальгия. к предкам. Всё будет однажды. Как подкрался незаметно и приобнял за плечи. О чём задумалась? От неожиданности я вздрогнула. Вот, смотрю. Да, протянул Мак, наклоняясь ко мне. Красиво. Обожаю Берг за отличную погоду и идиллические посёлки и простор. Ещё один ценитель прекрасного. Скептически фыркнув, я снова затянулась сигаретой и повела плечами, призывая кавалера отцепиться. Макс руки отпустил, но продолжал стоять рядом. Весь такой понимающий, до зубодробительного скрежета, совершенный. Не это ли напрягало? Вот и сейчас я затылком ощущала, как он смотрел с немым ожиданием и обожанием. Другая бы быстро взяла такого в оборот. Если не ради удачного замужества, то ради денег. И... Да-да, того пошлого слова. Ведь Макс действительно безупречен. Наверняка безупречен во всём. Вон проводницы глаз с него не спускали, а пассажирки томно вздыхали, проходя мимо. Лестно, что Бергерец совсем не обращал на них внимания. Но обратил бы, что ли, дал бы повод упрекнуть его. Нет, уникум. Картинка. Ещё и схемам научил. Глупо не хватать такого, а я всё бегу. Бегу прочь. пошировывав в собственном сознании, я так и не отыскала причины, по которой Макс мог бы мне не нравиться. Да и не нравился неверное слово. Нравился, разумеется, но, скосив на него глаза, я коснулась пальчиками колючих щёк. Как принял этот жест за призыв, немедленно развернул меня к себе и начал целовать, долго ласкающе, путешествие языка улитки по моей морту предки. Нет, кавалер был нежен, чувственен, и наверняка иная манера меня бы возмутила, но обычными минутой через 3 всё это надоедало. Нашёл себе новое развлечение? спросила я, недовольно отстраняясь. Ты мой десерт, Фло, самый изысканный, сладко-горький. Это не повод лобазать меня так подолгу. Я капризно указала на свой подбородок. Между прочим, у меня раздражение будет от твоей щетины. Сейчас залечу, любимая. Ладно, хватит. Надо получать удовольствие от происходящего. Рядом со мной прекрасный мужчина, впереди второй по величине город Империи, промышленный центр, оплот деструкции, в котором я всегда мечтала побывать. Ты, кажется, обещал мне насыщенную культурную программу. Вот только в академию я всё равно не пойду, не надейся. Ну, Но... академию можно избежать, если мы займём наше время более приятными, не культурными занятиями. не выдержав, пнула его локтем под ребра. Попала. Деструктор картинно охнул. Выкинув сигарету, я обхватила себя руками и высокомерно полюбопытствовала. Наглец и хам. А уверен ли ты, что сможешь подарить мне наслаждение? Так и быть, сознаю, специальные таблетки я захватила на всякий случай. Но они лежали на самом дне чемодана. На самом-самом дне. О-о-о! Красноречиво со знанием дела выдал Макс и ехидно оскалился. похоже в своих способностях этот негодяй не сомневался. Просто я состеньчиво похлопала ресницами. Говорят, с девственницами одного рока. Какое уж там наслаждение. Широкие брови мужчины изумлённо приподнялись, и он расхохотался. Я же продолжала натянуто улыбаться. Флориан, я поражаюсь тебе порой, прорывались сквозь смех фразы. Думаешь, я действительно в это поверю? что ты ни разу». Очередной приступ неудержимого веселья накрыл его. «Нет, ну и как это понимать? Как порядочная девушка я сообщаю о скромном факте своей биографии заранее, а он...» «Никогда, никогда в это не поверю. Что еще придумаешь, упрямится?» Кое-как я подобрала отпавшую челюсть, смерила его убийственным взглядом и решила оставить все как есть. Паровоз снова загудел, За окном пронёсся отстойник сотни отцепленных вагонов. Следом показались первые промышленные посёлки, окружавшие знаменитый Берг. «Скажи-ка, далеко ли от вокзала до гостиницы?» «Повторюсь снова, я не рекомендовал бы тебе Аскер-апартаменты. Там слишком шумно. Но так как ты всё равно не прислушаешься к моему мнению, то почти полчаса. Но, разумеется, Макс бы предпочёл, чтобы я поселилась у него дома. А я, конечно, делать этого не планировала». Поезд объехал лисистый холм, сорвал потоком воздуха ворох алых листьев с ветек и покатился вниз по склону, открыв пассажирам вид над административный центр регестра, город Берг, один в один, как на почтовых карточках. Многоквартирные кирпичные дома-коробки в обрамлении леса ажурных разновысотных мачт строительных кранов, дымящихся труб, парившей над стальными крышами дирижабли, синее серое небо. На фоне потрескивающего магии растревоженного улья я заметила едва различимую полосу моря. Впрочем, сизый дым быстро скрыл от меня мимолётное видение, и вскоре поезд въехал в городскую черту. Здесь было тесно. Прямо на жилых домах висели баннеры и плакаты с призывами устроиться на работу на тот или иной завод. Через пару минут чёрные окна квартир сменили узкие каналы, по которым плыли заставленные контейнерами баржи. С улицы потянуло необычным запахом, причудливым сочетанием гари и морской соли. И всё же Берк обладал своим шармом, манившим неодарённых и деструкторов со всей империи. О, вот прямо по мостовой, не опасаясь экипажи, перемещались толпы рабочих, поленившихся даже снять с себя грязные фартуки. Такого в Дикельтарке не увидишь. Хм, да. Как тебе? спросил Макс, пристально наблюдавший за выражением моего лица. «Пока не знаю. Наверняка здесь мало истинных аристократок. Все больше таких успешных проходимцев, как ты». Кайк хмыкнул. «Не проходимцев, а людей, способных самостоятельно строить свое будущее. И ты одна из нас». «Почему ты так решил?» «Вижу твой потенциал, Фло. И я не про магию сейчас говорю. Сначала я просто чувствовал его, а когда узнал твой маленький секрет... Понял, что вместе мы добьёмся истинного успеха. Мы прославимся, любимая. Я скептически помашилась. Опять он за своё. Сомневаюсь. Но Макс продолжал. Знаю я, чего ты хочешь. Поместить этил, выкинуть наконец это поддельное кольцо и получить настоящее. Фрэнк рассказал мне, но не обманывайся. Ты игрок, как и я. Ты страстно жаждешь риска. Адреналин твой наркотик. Что ты станешь делать в этой своей усадьбе? Сядешь крестиком вышивать или быть может, растить детей? Ну уж нет. Ни за что, ни при каких обстоятельствах никаких детей. Проницательный Мак кивнул. Вряд ли ты возжелаешь большего власти, нового статуса, ради которого рискнёшь по крупному, даже не ради богатства, ради пьянящего ощущения победы. Я же готов подставить тебе плечо, всячески помогать. Выйди за меня замуж, и половина компаса сразу станет твоей. Не верь собственным ушам. Что? Хочешь подарить мне половину своего производства просто так? Пришла моя очередь смеяться и взирать на него как на идиота. С чего бы это? Не просто так, бросил он. А потому что люблю тебя, Фло, и хочу связать с тобой жизнь. «К тому же я угрохал на тебя столько денег, что обратного пути у меня нет. Так что выходи за меня, любимая». Подавившись смехом, я несколько секунд переваривала услышанное. «Хм, интересно. А сколько стоит этот его компас? И хватило бы его стоимости на покупку поместья?» «Нет, Фло, не смей». Жестоко задавив алчные мысли, я решила отшутиться. «Может, мне стоит согласиться, а потом, скажем, отравить тебя?» или нанять наёмного убийцу, чтобы избавиться от неблагородного супруга. Как считаешь? Взуркайка опасно потемнел, стало не по себе. Неловкая пауза затягивалась, а собственная шутка показалась в высшей степени неудачной. "Ты не убийца, Флориан", произнёс он тихо. "Возможно, однажды при определённом стечении обстоятельств ты смогла бы так поступить, но я этого не допущу. Ты мне нравишься, наивный" и непорочный. Вот какой, какой? А наивной я себя точно не считала. Но спорить не стала. Слишком серьёзным сейчас выглядел Макс. И всё же в свете озвученного предложения вдруг действительно захотелось увидеть этот его компас. Потенциальное приобретение? А что? Графини Келлерой достойна и заводов, и конструкторских бюро в перспективе. Не одной же моргожить на проценты. Что же касается предрасположенностей и твоего нежелания посетить академию, я придумал для тебя загадку. Мне представляется, она тебе очень-очень понравится, любимая. Загадку? Какую ещё загадку? Я хмуро покосилась на довольную физиономию Кайка, слишком довольную. О чём ты? Скоро узнаешь. Вот терпеть не могу все эти непонятные сюрпризы. Скажи сейчас, потребовала я. Увы, у нас нет на это времени. Мы уже подъезжаем к платформе. Пора собираться, любимая. Берг встречал пробками на узких проспектах, толпами на тротуарах, светящимися в вечерних сумерках разноцветными вывесками и треском, треском, вездесущим магическим треском. Пока мне тут не нравилось. Дикель Тарк был солиднее, спокойнее, чище в конце концов. Впрочем, с выводами я не спешила. Это же Берг. Передовой центр промышленности всех исследованных территорий. Вопреки опасениям Кайко, Аскер-апартаменты находились в стороне от главного проспекта, и в самом здании царила звенящая тишина. Вероятно, работала шумоизолирующая структура. Убедившись, что меня благополучно поселили, любитель загадок сослался на поздний час и отбыл к себе в бюро, а я отправилась изучать огромный номер люкс. «Ну, разумеется». Кровать бы позавидовал сам император Каврен. Гигантская, с резными столбиками, несколькими рядами синих и красных подушек у изголовья. Поведовшись в внезапном порыве, я метнулась к ней, легко допрыгнула до переклядины со скрученным балдахином, спустя миг, прямо в платье и ботинках, исполнила замысловатый кульбит с переворотом. Комната крутанулась перед глазами, и я плюхнулась на середину постели. Подлетела вверх и как ребёнок засмеялась. Эх, чудо какое. Домой тоже такое надо. О, вы, она займёт всю мою комнату. Высоченный потолок над ложем оказался отполированным до зеркального блеска. Я полюбовалась на своё отражение и отправилась дальше изучать не менее шикарную ванную и гостиную. Через четверть часа я сидела в мраморной лахане в душистой пене, пребывая в полнейшем экстазе от окружающего шика и собственного места в нём, решила пренебречь приличиями. поздним временем и разделить свои восторги с Планш. Активировав браслет, долго ждала ответа, но так и не услышав её голоса, разорвала связь. Эх, жаль. Скорее всего, менталистка видела десятый сон.